Улица Смертников Гэбриэл Кроссганс перед самым ланчем. В тот момент, когда его дочь, которую он не видел две недели, резко отшатывается от окна на своей парте на уроке географии и этим привлекает к себе внимание учительницы, он вытаскивает пыльное ружье из переднего чулана в гостиной своего отца, надеясь, что тот ничего не заметит. Это старая винтовка Маузера, которой отец обычно заряжал мелкой дробью, так что с ней можно было охотиться даже на мышей. Половицы гостиной покрыты вмятинами и царапинами от дроби, а под правым глазом Гейба имеется настоящий кратер, оставшийся не от юношеского прыща, а от рикошета. Только он не уверен, была ли то дробинка, соль, осколок мышиной косточки или щепка дерева, или что-то еще. Просто он почувствовал рядом с глазом внезапную острую боль и, не подумав, шлепнул по этому месту ладонью и, вероятно, только вогнал ее глубже. И это означает, что у него на лице на всю жизнь осталось отметина от соли или свинца, или щепки, или кости грызуна. Он все время прикасается к этому месту и чувствует себя циклопом из Людей x будто он может нажать пальцем на эту точку эту кнопку, сверкнуть рубиновым оптическим лучом в сторону любого предмета или существа и отправить его в следующую неделю так далеко, что никто его там не догонит. Однако он уже много лет не читал комиксов и вспомнил о них лишь пару недель назад, сидя на пропавшем дымом диване, на котором, кажется, когда-то умер младший брат Рики. Официально он утонул гейп сидел на том диване, потому что проснулся на нем в сапогах. И когда сел, ему пришлось осторожно вытаскивать руку, глубоко застрявшую между подушками, под которыми лежал тощий комковатый матрас, свернутый втрое. Его рука вынырнула оттуда с каким-то комиксом, и он подумал, не дадут ли за него какие-то деньги в ломбарде в Калиспелле. И мысль о ломбарде напомнила ему о старом ружье Маузера. Папаша всегда говорил, что продаст его, если ему понадобится быстро достать наличные. Считалось, что это историческое ружье, оставшееся с Первой или Второй мировой войны, которое он унаследовал от одного из своих дядюшек, а тот добыл его на настоящем поле боя. Гейп задается вопросом, не износилось ли нарезка ствола за годы стрельбы по птицам и мышам. Для этого он открывает ствольную коробку, подносит приклад к свету, льющемуся из окна, и заглядывает в ствол спереди. Как будто он может определить, износилась ли нарезка или так ее изготовили на заводе. О чем он думал? Ружье все равно старое. Настоящее ружье, которому около 80 лет, возможно, немецкое и прошедшее настоящую войну, и должно быть изношенным. В любом случае, хорошее состояние нарезки не очень-то поможет продать ружье. Его поможет продать это нелепое цевьё, которое постепенно сужается и доходит почти до самого конца ствола, и на нём видны сделанные вручную накладки с насечками. гейп неожиданно вскидывает ружьё к плечу, целится воображаемую антилопу, скачущую то вправо, то влево. «Целься в неё! Целься!» — произносит он, прикрыв левый глаз и уперев правый в прицел. Но вдруг его взгляд упирается в скучающее лицо отца. Отец отбирает у него ружье и оттягивает затвор, чтобы убедиться, что в стволе нет патрона. «Думаешь, я дурак?» — спрашивает гейп боком пробираясь мимо отца к холодильнику. «Ты не получишь военный трофей моего дяди», — говорит папаша. «Не нужен он мне. Слишком старое ружье», — отвечает Гейб, свинчивая крышку с пузатой бутылки с овощным соком. Ему не нравится, что после сока во рту остается пленка, как после холодного соуса для спагетти, и что он прилипает к глотке бутервода, который он вынужден проглотить. Ему даже не нравится, как сок сливается в его желудок и булькает в кишечнике. Но формально это не еда, а ему полагается сегодня поститься перед вечерним потением. Все камни уже раскаляются в костре. К сумеркам они разогреются до красна, готовы расколоться, если костровой не проявит осторожность. И Гейб еще не сказал это Кассу и, наверное, не расскажет об этом Виктору Желтому Хвосту, который щедро выложил целую сотню за это потение. Но эти камни он взял из кругов от старой типи, который нашел еще в августе в Дель Бониту. Следовательно, их раньше уже использовали другие индейцы. Ха, может, от этого камни станут лучше, или раскаляться больше, или еще что-то. Все пригодится. Он не впервые устраивает потельню, но именно эту он организовал в честь друга, убитого всего один день назад. А что касается того, что такого сделал Юис, чтобы его застрелили, то это большая загадка. По мнению Гейба, он сошел с ума, женившись на женщине с волосами, как у Кастера, но благоразумно не говорит этого вслух. Пока что. Примечание. Джордж Кастер, офицер США, герой гражданской войны, погиб в схватке с индейцами вместе со всеми своими солдатами. Пусть пройдет несколько месяцев. Несколько месяцев, и эту шутку будут повторять все обитатели резерваций. Лучшие шутки те, в которых содержится некое послание, предостережение. Предостережение о том, что надо оставаться дома, а не устраиваться на работу на почту и там свихнуться. Примечание. В 50-х годах XX -го века в почтовых отделениях США спецслужбы «Институт» Тайно проводили опыты по доведению людей до самоубийства или совершения преступлений. Именно это, возможно, и ждет Гейба, если папаша будет следить за каждым его шагом, будто Гейбу снова 16 лет, и он заходит сюда только для того, чтобы своровать все, что не заперто на замок. «На переработку», — говорит папаша, — имея в виду пластиковую бутылку, которую Гейб только что бросил в белое мусорное ведро у задней двери. «О, да!» — отвечает гейп еще раз осматривая содержимое холодильника. «Индейцы ведь используют все части бутылки овощного сока». Его отец ворчит, ставит маузер в угол у двери, ковыляет по линолеуму к мусорному ведру и лезет в него за прозрачной пластиковой бутылкой. гейп в отчаянии захлопывает холодильник. — Сколько времени прошло с тех пор, как ты застрелил хотя бы мышь? — спрашивает он. — Это ружье просто стоит без дела. Ты это знаешь. — Зачем ты это надел? — задает встречный вопрос папаша. Черная бандана на руке Гейба у самого плеча завязана узлом снаружи, потому что тогда она больше похожа на головную повязку, только на предплечье. Гейп выпрямляется в полный рост, он всегда чувствует себя настоящим, традиционным индейцем, когда спина у него прямая, как шумпол. Ну, когда он выглядит так, словно ему в задницу воткнули палку. «Ты слышал о Льюисе?» — спрашивает он отца. «Ты его помнишь, Льюиса?» Папаша опускает голову, будто вставляет нужную запись в какой-то слот в своей голове. Потом на его лице появляется стариковская ухмылка и он говорит. «Малыша Мэри Уэзера?» «Все еще не смешно», — тянет Гейб. «Дорожный патруль застрелил его вчера. Сюда, сюда и сюда. И он изображает пальцами дырки от пуль на ходу». Он смотрит на папашу, ожидая его реакции. Но вместо этого тот спрашивает. «Разве он уже однажды не умер?» что? «Нет, то есть ты имеешь в виду Рики, папа, Рики-босса?» «Босс Рипс Ричард», — отвечает папаша, сопровождая каждое имя гримасы. «Льюис пытался, наконец, вернуться домой», — говорит Гейб. «На распродажу? Перед днем благодарение?» с улыбкой спрашивает папаша. «О да, до нее осталось меньше недели». «И все носят такие повязки на руке?» — спрашивает папаша, — обхватив пальцами свой собственный бицепс на левой руке. «Он был моим другом, папа. Каз тоже такой носит». «Значит, только вы двое?» Льюис уже давно отсюда уехал. Папаша Гейба смотрит в окно кухни, может, на стену ближайшего соседнего дома. Кто знает, куда смотрит старик? «Мыши зимой хоть выходят из норок?» — спрашивает Гейб. «Это ружье моего дяди Джерри», — отвечает папаша. «Он за ним не вернется, папа». «Он из него стрелял в луговых собачек», — продолжает папаша. Тень улыбки приподнимает уголки его губ. «Но только в тех, кто носил немецкие шлемы». гейп отворачивается от отца. «Его жена тоже умерла», — говорит гейп «Я имею в виду жену Льюиса». Он ее разделал на месте, добавляет Папаша. Вот как. Значит, газетные заголовки циркулируют даже здесь, на улице Смертников? Замечательно. Прекрасно. Идеально. Пока неизвестно, что произошло, говорит Гейп. "Merryweather", произносит Папаша в свою очередь, осматривая холодильник. Наверное, проводит инвентаризацию, чтобы понять, что мог прикарманить гейп Он как-то торговал мясом опоссума. «Даже не знаю, зачем я к тебе зашел», — говорит гейп протискивается мимо папаши и толкает входную дверь, которую сам когда-то навешивал, в тот день, когда выпил порядочно пиво. Не его вина, что она висит криво. У того, кто делал дверной короб, должно быть, не было угольника. Или виноваты те, кто заливал фундамент. Или тот, кому вообще пришло в голову сделать двери Он заводит свой грузовик и, не глядя, выезжает задним ходом, находит целых три зубца в трансмиссии, которые позволяют включить первую передачу, и прикладывает два пальца к голове. Пока, прощаясь с папашей, если тот вообще на него смотрит. Миновав два дома, он поглаживает ружье Маузера, уткнувшееся носом в пол кабины со стороны пассажира. Папаша даже не заметил, как гейб его стащил, когда протиснулся мимо него. Когда-то по решению суда, после обвинения в злоупотреблении наркотиками и алкоголем, его отправили на консультацию, совершенно не ненужную. Но это все-таки было лучше 90 дней в тюрьме. И Ниш объяснил десяти маленьким индейцам в группе, что значит «добыть славу». Это именно то, что они все уже делают, знают ли они об этом. На него смотрело 20 скучающих глаз. «Чтобы добыть славу», — объяснил он, сопровождая свои слова жестами старых, даже древних рук, для наглядности, — «чтобы добыть славу, надо было подбежать к своему злейшему врагу и просто легонько хлопнуть его ладонью а потом убежать, прежде чем этот враг сможет как следует тебя чем-нибудь стукнуть. Это, — благоговейно заявил он, — именно то, что уже сделал каждый из их группы. Принимал слишком большие дозы, замерзал под кайфом, попадал в автоаварии из-за притупленных наркотиками рефлексов, захлебывался рвотой во сне. Разве они не понимают, что пристрастие к наркотикам их злейший враг? А то, что они все сейчас здесь, означает, что все они подошли к черте, уже добыли славу и спасли свою жизнь. Теперь вопрос в том, смогут ли они вернуться в свое племя, гордясь тем, как близко подошли к черте, и будут ли возвращаться к ней снова и снова, пока враг окончательно не поймает их на крючок и не одолеет, бросив валяться где-нибудь в канаве. Гейп всегда помнил об этом — добыть славу. По этому принципу он и строит отношения с женами и подругами, с работой, с законом и с тем, сколько бензина осталось в баке. А теперь он проделал трюк добыть славу с отцом. Он просто пробежал мимо него, а другой рукой стянул ружье. Подтолкнул его вперед левой ногой так, что приклад уперся в стальной носок его сапога точно так же, как когда-то ступня Деноры, когда он учил ее ковбойским танцам. Но лучше ему о ней не думать. Не потому, что он не хочет думать о ней, но потому, что не сможет остановиться. Ему придется выйти из машины и найти что-нибудь, чтобы перестать думать. Или так, или опять прийти к дому Трины, извиняться, умолять, просить передать от него что-то Дену. Может, просто бутылку спрайта с выигрышем под крышкой. После чего последует лекция насчет того, что ему нельзя все время приходить вот так, что она на тренировке, но ты туда не ходи, что не надо ее так называть, ее зовут Денора, а не Ден. А еще лучше совсем никак ее не называй. гейп поглаживает ружье, передвигает его так, чтобы ручная насечка не терлась о сиденье. Снежные вихри пляшут на черном дорожном покрытии, и, черт возьми, Трина не смеет говорить ему, что ему делать. Дэн и его дочь тоже. Гейб крутит руль, сворачивает на дорогу, ведущую к школе. Он просто проедет мимо. Она знает его грузовик. Все знают его грузовик. Они должны пригласить его на парад, чтобы он медленно проехал на нем, бросая конфеты из окна. Однако на спуске к школе, погрузившись в размышления о том, у кого можно найти патроны к такому старому и странному ружью, он вдруг замечает девочку, идущую по противоположной стороне улицы прочь от школы. Ди удивляется он, убирая ногу с педали газа. Она одета в тренировочную куртку джерси и шорты, возможно, для завтрашней игры, но у нее распущены волосы. Денора никогда не распускала волосы с тех пор, как увлеклась игрой в мяч. Это ведь не она? гейп проезжает мимо и бросает на нее взгляд. На тот случай, если это не она, ему меньше всего нужно, чтобы ходили слухи о том, что Гэбриэл Кроссганс украдкой выслеживает свою дочь. Но она ли это? И разве ей не холодно? В тот момент, когда он опускает стекло, чтобы лучше видеть, ты поднимаешь к нему лицо, устремляешь на него взгляд сквозь черные пряди волос, раздуваемые ветром во все стороны. И видишь его в первый раз того дня, когда воздух был полон звуков. Твой нос вдыхал кровь, твой олененок задыхался внутри тебя, а у тебя не было ног. Не отводи глаза, пусть он отведет взгляд первым. Слушай, как грузовик уносится прочь, набирая скорость. Не имеет значения, что он тебя видел. Когда он увидит тебя в следующий раз, ты станешь выше, будешь другой, лучший. Украденная одежда уже становится тесной.